Глава 42. Рекламное агентство Art Media, не в пример своему поставщику кадров, целиком занимало двухэтажное здание в историческом центре города. Видать, дела в компании впрямь шли прекрасно, если она могла себе позволить поселиться в купеческом доме XIX века. На одни только мольберёны и узорные капители час можно любоваться. Внутри, конечно, дизайн современный, начиная с холла. Полки, диваны, кресла, картины, светильники всё в стиле contemporary. И модно, и уютно. Администратор за стойкой встретила Мику приветливо и попросила немного подождать. Мика приехала сильно заранее, боялась опоздать. Теперь ей пришлось сидеть без дела, разглядывать картины и фото на стенах. Там были еще и всякие наградные грамоты, благодарственные письма, сертификаты, но это ее мало интересовало. А вот фото привлекли внимание. Мика даже встала с кресла и подошла поближе. «Да, ей не показалось». В ряду фотографий нашей модели центральное место занимал большой портретный снимок Алины Карасёвой в «Диадеме королевы красоты». Выходит, она действительно здесь работала. Не очень приятно, конечно, но да ладно. Потихоньку подтягивались другие девушки, а в десять ровно координатор проекта, молодой лысый мужчина, представившийся Ярославом, собрал всех в небольшом зале. «Итак, девушки-красавицы, вам в кадровом агентстве вкратце объяснили, для чего вас наняли», — начал он речь. Стулья здесь стояли полукругом, и он выступал перед всеми, как перед зрителями. Сначала за столом стойкой, потом вообще вышел к ним. В следующую среду в Байкал-бизнес-центре пройдет крупнейший форум энергетиков. Событие значимое и важное. Для многих из вас это уже не первый подобный опыт, но все равно. В этот момент дверь притворилась, и в зал, тихо извинившись, прошмыгнула еще одна девушка. Координатор бросил на нее раздраженный взгляд. «Милые девушки!» «Стендисты и промо-модели – это высшая каста среди промоутеров. От вас требуется не только хорошо выглядеть и красиво улыбаться, от вас требуется еще и серьезный, ответственный подход к работе», выговаривал он, сверля опоздавшую взглядом. «Больше я не потерплю подобного». Девушка покраснела и съежилась на стуле, а координатор следующие полчаса рассказывал, что им предстоит делать во время форума. «Если все так, как он говорит, – подумала Мика, – то ничего особо сложного». Четыре девушки будут расхаживать по залу с проспектами и флаерами предлагая их посетителям форума. Еще четверо должны будут выискивать потенциальных клиентов, проводить анкетирование и собирать у них контакты. Ну, а на выставочном стенде компании оставят только двоих. «На стенде работать будут те, у кого уже есть опыт», — уточнил координатор, «поскольку именно они будут представлять лицо компании и формировать ее имидж». «Значит так». «Сейчас я закончу с сводной частью и с каждой из вас побеседую лично, ну и распределю, кого куда». Дверь снова распахнулась, и в зал неспешно вошла Алина Карасёва. «Доброе утро, Ярик!» – пропела она тягуче. ряды стульев она и не взглянула, а выбрала себе единственное кресло рядом со стойкой координатора, видимо, его кресло. Грациозно села, закинув ногу на ногу, и удостоила остальных ленивым, благодушно насмешливым взором. Впрочем, когда она увидела Мику, В ее глазах промелькнуло удивление и настороженность. Или раздражение. Трудно сказать точно. Алина почти сразу отвела взгляд, но явно Микки не обрадовалась. «Алина, мы начали в десять», – напомнил ей с легким упреком координатор. Видно было, что ему не по душе ее фривольность, но и сделать замечание он не решался. Видимо, королева красоты здесь на особом положении. «Ярик, не занудствуй», – как это ли улыбнулась она. «Я и так еле встала. Спала от силы три часа». «Кто ж тебе мешал лечь раньше?» – пожал он плечами. «Ты прекрасно знаешь, кто мешал», – многозначительно улыбнулась она. «Ярик, ты же сам все понимаешь, ты же не старый». Координатор пропустил эту ремарку мимо ушей. Мика даже и бровью не повела, но в груди стало больно. К сожалению, она тоже все поняла. И ведь поставила для себя точку, и даже перевернула страницу, а вот стоило Алине намекнуть, и сразу так неприятно. Когда Ярослав объявил десятиминутный перерыв, к Мике неожиданно подошла Алина. «Ну, привет, бывшая одноклассница». «Ну, привет», — ответила Мика, почему-то чувствуя себя рядом с ней неуютно. Дело даже не в Колесникове. Алина сама по себе внушала дискомфорт. Мике казалось, что она присматривается, оценивает, выискивает слабое место, как будто знает про них. Хотя что она могла знать? Если объективно, то между ней и Колесниковым не было ничего. Единичный поцелуй не в счет. И всё же никак не получалось избавиться от неприятного ощущения. «Решила стать моделью?» Не пряча насмешку, спросила Алина. «На время», — пожала плечами Мика. «Пока не найду что-нибудь подходящее». «Даже так?» — взметнула идеальную бровь Алина, но снисходительная насмешка исчезла. «И что же тебе подходит?» «Тебе правда это интересно?» Алина смерила её взглядом. «Нет, совсем не интересно согласилась она. «А расскажи-ка лучше...» Что было между вами? Между тобой и Женькой? У него и спроси». Ответ Алину явно не удовлетворил, но вернулся координатор и прервал их разговор. Следующие три часа он беседовал с каждой из девяти девушек. Остальные в это время изучали материалы к форуму. Кроме Алины. Она немного посидела со скучающим выражением лица и незаметно удалилась. Но так даже лучше. Без неё дышать стало свободнее. Когда дошла очередь до Мики, координатор озадачился. «Я что-то тебя не помню». Сказал он, наставив на неё указательный палец. Затем взял со стола её резюме, пробежал глазами. «Тебя не было, когда мы всех согласовывали. Впрочем, ладно, меня ты устраиваешь. Фактура отличная». «Так, тут сказано, что ты переводчик. В Москве училась и работала». Он снова посмотрел на неё и неожиданно выдал тираду на чистейшем английском. Мика, хотя и удивилась внезапному переходу, но диалог с лёгкостью поддержала. В конце концов Ярослав рассмеялся и уже по-русски продолжил. «Отлично!» ты мне нравишься, умеешь произвести впечатление. Думаю, поставлю-ка тебя вместе с Карасёвой на стенде». Это, наверное, должно было польстить, но Мика, наоборот, приуныла. Ей и пятиминутного разговора с королевой красоты хватило за глаза. А три дня стоять с ней бок о бок – сомнительное счастье. Мика снова задумалась о ней. Почему рядом с Алиной ей хотелось поёжиться и уйти куда подальше? Это не ревность, нет. Это скрытая враждебность. Вот что исходит от королевы красоты». И еще интересно, почему она расспрашивала про Колесникова? С чего вообще взяла, что между ними что-то было? Алина, когда вернулась и узнала, кого и поставили в пару, тоже не обрадовалась. Возмущаться не стала, но протянулась наигранной обидой. «Ярик, за что ты меня так не любишь?» Домой всем выдали материалы по Байкальской энергетической компании, чтобы выучили, как отче наш. Мику оформили по договору подряда, но, собственно, в штат она и не рвалась. Ярослав предложил ей завтра выйти вместе с еще двумя девушками постоять в торговом центре на розыгрыше автомобиля, присмотреться, понять, как работается в поле, получить какой-никакой опыт. Тем более сказал, ничего особенного там делать не надо, просто стоять, улыбаться и привлекать внимание. Но главное, он обещал сдельную оплату, сразу три с половиной тысячи на руки за день, даже не за день, а за полдня. Конечно, Мика согласилась, еще и обрадовалась. После вчерашнего визита к матери из головы никак не выходил ее рассказ. Полуночь она искала в интернете информацию по подобным делам, даже написала в несколько юридических фирм. Но чтобы получить полноценную консультацию, нужны были деньги. Небольшие, но у нее теперь каждая копейка на счету. Да и опыт полевой работы действительно пригодится. На следующий день Мика с утра пораньше заскочила к бабушке всего на час. Обещала, что и вечером заедет. Но та в своей манере запретила. «Я сама могу, если что надо». «А ты работай, еще документы подай в ВУЗ». С трудом, но все-таки разобрала ее речь Мика. В торговый центр, где проходил розыгрыш, Мика успела едва-едва. Ей всучили костюм и велели быстро переодеться. Про костюм Ярослав ничего не говорил, и этот момент стал для нее большой неожиданностью, потому что переодеться надо было в красный топ, который мало чем отличался от бюстгальтера, и красную юбочку, расклешенную и очень короткую, настолько короткую, что она вряд ли хоть что-нибудь прикрывала. «А нельзя в своём?» спросила она растерявшись. «С ума сошла?» «Но я не могу в таком виде». «На людях». «В каком таком? Это обычный спортивный топ», злилась женщина-менеджер. «Что за трепетную лань мне прислали? Почему я должна капризы выслушивать? Раньше надо было вставать в позу, а не в последний момент. Что сейчас делать прикажешь? Мне вместо тебя идти?» Женщина была в возрасте и сильно в теле. Так что две другие девушки, которые уже переоделись и, к слову, чувствовали себя вполне комфортно, не удержались и прыснули, но под суровым взглядом менеджера сразу примолкли. «Да, правда, что такого-то?» сказала одна из них. «Ты как будто не из Москвы, а из монастыря. Тебя же не в нижнем белье туда гонят». Мика, поколебавшись, переоделась в предложенный костюм. На деревянных ногах проследовала за другими в холл торгового центра, посреди которого на постаменте красовался новенький автомобиль с огромным золотым бантом на капоте. Возле этого постамента им и полагалось позировать до самого розыгрыша, а это целых четыре часа. Те две девушки сразу вошли в роль. Они вставали то так, то эдак, принимали соблазнительные позы, то подогнув ножку, то оперевшийся капот, и призывно улыбались. Мика же чувствовала себя ужасно. Так стыдно было, будто она голая вышла на центральную площадь. И уж, конечно, было не до поз. Она и улыбку-то еле из себя вымучивала. Хотя, справедливости ради, проходящие мимо люди смотрели на них вполне буднично. Никто пальцем не показывал, никто не приставал. Ну, разве что подмигивали некоторые или улыбались в ответ. Ну, и несколько раз попросили с ними сфотографироваться. Постепенно Мика все же стала расслабляться, уповая на то, что торговый центр находился в другом конце города. Вряд ли сюда занесет кого-то из знакомых или соседей. Спустя пару часов девушки-модели сказали ей, «Мы и пойдем покурим и воды купим. Минут 10-15 нас не будет». Она кивнула. «Да, конечно». Хотя одной ей снова стало не по себе. Прошло десять минут, пятнадцать, двадцать. Девушки все не возвращались. Мика с раздражением всматривалась в людей, поджидая их. И вдруг напоролась на ответный взгляд. Прямо на нее шел Колесников.